Последовало недели чудесных грёз а затем пришло горькое разочарование однажды вечером зайдя в анину комнатку диана увидела что у подруги подозрительно красные глаза а на столе лежит помятый конверт с рукописью аня неужели они прислали рассказ обратно с недоверием в голосе воскликнула диана да коротко ответила аня Этот редактор должен быть сумасшедший. Какие он привёл доводы? Никаких. Просто вложена карточка, на которой напечатано, что произведение не годится для публикации. Я всегда была невысокого мнения об этом журнале "Пылка зывила диана". Рассказы в нём далеко не так интересны, как в "Канадской женщине", хотя стоит он гораздо дороже. Я думаю, что этот редактор просто относится с предубеждением ко всякому, кто не янки. Не унывай, Аня. Вспомни, что миссис Морган тоже сначала возвращали её рассказы. Пошли его в канадскую женщину. Пожалуй, так и сделаю, сказала Аня, воспрянув духом. И если его напечатают, пошлю один экземпляр журнала этому американскому редактору. но закат я выкину. Мне кажется, мистер Харрисон прав. Закат был выкинут, но несмотря на столь героически нанесённое рассказу последние увечья, редактор Канадской женщины прислал его назад так быстро, что возмущённая Диана поклялась впредь никогда не читать этот журнал и немедленно прекратить подписку. Аня приняла второй отказ со спокойствием обречённого. Она убрала рукопись на чердак, в тот же сундук, где покоились произведения времён литературного клуба. Но перед этим, уступив просьбам Дианы, позволила ей снять копию. "Это конец моих притязаний на литературную славу", заключила она с горечью. В разговорах с мистером Харрисоном она не затрагивала эту тему, но как-то вечером он прямо спросил её: "Был ли принят рассказ?" "Нет. Редактор не захотел его печатать", коротко ответила она. Мистер Харрисон искоса взглянул на тонкий профиль, вспыхнувшего румянцем лица. — Ну, ничего, я думаю, ты продолжишь писать, — ободряюще сказал он. — Нет, никогда больше не буду и пытаться, — категорично заявила Аня тоном девятнадцатилетнего человека, перед самым носом которого захлопнули дверь. — Я не стал бы совсем бросать это дело, — задумчиво продолжил мистер Харрисон. Я писал бы иногда рассказы, но не докучал бы ими редактором. Писал бы о тех людях и местах, которые знаю. И мои герои говорили бы простым английским языком, и я позволял бы солнцу вставать и садиться тихо и незаметно, как всегда. И не стал бы поднимать вокруг этого большой шум. Если бы мне пришлось вводить отрицательных героев, Я дал бы им шанс исправиться. Да, я дал бы им шанс, Аня. Бывают, я полагаю, ужасно плохие люди на свете. Но их редко встретишь, хотя Миссис Линд и убеждена, что все мы порочны. На самом же деле, в каждом из нас есть хотя бы капля порядочности. Продолжай писать, Аня. Нет, глупо было с моей стороны даже пытаться. Когда закончу университет, буду заниматься только преподаванием. Это я точно умею. Когда ты закончишь университет, будет самое время обзавестись мужем, сказал мистер Харрисон. Я не сторонник того, чтобы слишком долго тянуть со вступлением в брак, как это было со мной. Аня поднялась и зашагала домой. Бывали моменты, когда мистер Харрисон становился просто невыносим. Отшила, нюнить, обзавестись мужем. Бррррр! Глава тринадцатая. С тизёй греха. Дэви и Дора тянула, собирались в воскресную школу в этот день они шли одни так как обычно сопровождавшая их миссис линд подвернула ногу и решила остаться дома представлять семью в церкви также предстояло одним близнецам так как аня накануне вечером уехала в кармади чтобы провести воскресный день в доме друзей а у Марилы разболелась голова. Дэви медленно спустился по лестнице. В передней его уже ждала Дора, которую собрала в школу миссис Линд. Дэви собрался сам. В кармане у него были цент на пожертвования в воскресной школе и пятицентовик на пожертвования в церкви. В одной руке он держал Библию, во другой учебник воскресной школы. Он знал всё, что было задано к уроку: и текст из священного писания, и вопрос из катехизиса. Разве не пришлось ему учить их воле и неволе на кухне с миссис Линд всю вторую половину прошлого воскресенья? Так что, пожалуй, Дэви следовало бы пребывать в наибезмятежнейшем настроении. Но на самом деле, вопреки знанию и текста, и вопросы из катехизиса, в душе он был подобен присловутому волку алчущему. Когда он подошёл к Дори, из кухни прихрамывая вышла миссис Линд. Ты чистый? спросила она строго. Да. Всё, что видно, чистое, ответил Дэви сердито и с вызовом. Миссис Лин вздохнула. У неё были большие сомнения насчёт шеи и ушей Дэви. Но она знала, что если попытается произвести осмотр, Дэви по всей вероятности пустится на утёк. а преследовать его она была в этот день не в состоянии. «Ведите себя как следует», — предупредила она обоих. «Не лезьте в грязь, не задерживайтесь на крыльце, чтобы поболтать с другими детьми, не ерзайте и не вертитесь на местах, не забудьте текст из священного писания, который учили, не потеряйте деньги на пожертвования и не забудьте опустить их в кружку». Не перешёптывайтесь во время молитвы и внимательно слушайте проповедь. Деви не удостоил её ответом. Он зашагал по тропинке к большой дороге, а кроткая Дора последовала за ним. В душе Деви всё клокотало от злости. Он немало вынес, или точнее, так он думал, от рук языка миссис Линд с тех пор как она переселилась в зелёные мизанины ибо миссис Линд пыталась перевоспитать каждого будь ему 9 лет или 90 даже не делая попытки правильно его воспитать И как раз накануне она убедила Марилу не позволять Деве ходить с детьми Тимоти к отану удить рыбу. Деви всё ещё злился из-за этого. Как только близнецы вышли на большую дорогу, Деви остановился и скорчил такую страшную гримасу, что даже Дора, который был известен его талант в этой области, по-настоящему испугалась, как бы он не остался навсегда с перекошенной физиономией. Чёрт бы её побрал, с чувством произнёс Деви. Ох, Деви, не ругайся в ужасе, воскликнула Дора. Чёрт побери, «Это не ругательство, не настоящее ругательство. Да если и настоящее, мне плевать!» — беспечно возразил Деви. «И если уж ты не можешь обойтись без плохих слов, не говори хотя бы в воскресенье!» — взмолилась Дора. Деви был далек от раскаяния, но в глубине души признал, что, возможно, приступил к допустимой границе. Деви. «Тогда я выдумаю свое собственное ругательство», — заявил он. «Бог накажет тебя за это», — строго провозгласила Дора.